Два уютных, хотя и не новых кресла, большой сундук, наспех сколоченный стеллаж, на котором помимо каких-то бумаг стояла початая винная бутылка. Прямо рабочий кабинет, не иначе. Зайдя последней, я тут же отступила в тень, чтобы не раздражать его величество своей дерзкой персоной. Прислонилась к косяку и принялась рассеянно слушать, о чем говорят сильные мира сего. Так, мастер драм требует оставить в отряде только одного мага. Плохо. Значит, Дэйвы бывает из игры. Второе уже известное. Выступаем с рассветом еще по темноте, чтобы до вечера добраться до присмотренного Роданом места, где можно переждать ночь. Третье. В отряде не должно быть больше пятнадцати человек, не считая меня. Это уже Фаэс заявил.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 Однако что-то в нем все-таки изменилось. На какой-то миг мне показалось, что на его губах промелькнула тень хорошо знакомой усмешки. Секунду мы бодались взглядами, но потом он отвернулся, заложил руки за спину и, качнувшись на носках, неожиданно кивнул. «Хорошо. Но если вы не справитесь, фантомы больше никогда не появятся на территории Валиона». «Принято», — кивнула я.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 поспешил окликнуть меня Ниш. Я удивленно покосилась. Ему-то что надо. Завтра увидимся, в рейде все и скажет, что думает по поводу моей сумасшедшей наглости и открытой дерзости по отношению к королю. Мы и не знакомы почти. Так разок виделись в крепости, когда заехали передать привет от Фаэса, и все. Больше не возвращались. Поэтому что он мне может толковое сказать? «Фантом». «Откроем мне одну тайну». С непонятной усмешкой подошел Эрдал, протягивая сложенный в четверо листок бумаги. «Скажи, это случайно не ты писал?» Я с недоумением прочитала короткую записку. Ту самую, которую черканула в попыхах, советуя ему на пару дней придержать Рейзеров от прогулок похорону. Я, правда, и Рогу тоже писала, но не думаю, что он послушался. Фаэс как-то сказал, что он еще троих потерял, прежде чем взбудораженная долина успокоилась. Ну, я... А может, скажешь нам тогда, на каком языке ты это писал? Я озадачилась. А что не так? Ты с какого перепоя был, когда этот чирикал? Почти ласково осведомился Эрдал, ткнув пальцем в причудливые закорючки на бумаге. «Ты думаешь, все вот так легко и просто читают на Эйнарае? Думаешь, мы с Арами за руку каждый день здороваемся и без труда болтаем за утренним Элем?» Я впала в ступор. «Это хорошо, что у меня маг под боком был, и хорошо, что он хоть что-то сумел разобрать. Хватило знаний, чтобы различить слова «печать», «запрет» и «два дня». А вот на второе, между прочим, маг был похуже».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 а потом до меня начало доходить. — Твою маму? — Лик Кеол, — тихо охнула я, сообразив, в чем дело. — Да что ж ты со мной сделал-то? — Ёлки-палки, ну, конечно, это же он меня языку учил, и единому, и своему. Он мне эти знания передавал.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 которого я, к сожалению, в тот момент не увидела, из-за которой вполне могла бы сейчас прибить его повторно, и, наверное, даже с особой жестокостью. Уходили мы из лагеря еще в темноте. Трое хасов во главе с Раданом, двое из тех троих, что уцелели после встречи с Кахгаром и которых мы с Лином видели на дороге. Раданов, Харёк по кличке Ре, пятеро Рейзеров вместе с Нишем. Да, я была права. Мастер Драмт, и снова я попала в точку. Эрхаз Дагон, чтобы ему провалиться на месте. Пятерка его людей, из которых я совсем никого не знала. Плюс мы с Лином, Теней, конечно же, два оборотня, без которых я бы не рискнула соваться ни к какому прорыву. Провожать нас никто не стал, кроме уставшего за ночь Фаэса.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 Никто не лает, не кусает, претензий не предъявляет и вообще лепота. Одно удовольствие ехать. Правда, Лин потихоньку ворчал, потому как не привык видеть перед собой лошадиные задницы. Но тут уж никуда не денешься. Лететь вперед, как обычно, ему никто бы не позволил. У нас же тут целый командир есть. Вот он и маячил гордо впереди, позволив мне чуток вздремнуть, добирая остатки сна,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 Косу заплел, но косу отменную, тугую, крепкую, темно-русую. Год назад бы точно обзавидовалась. Да и одежду подобрал по случаю, надев балахон исключительно из практических соображений, потому что на рассвете было весьма прохладно. А к полудню спокойно снял и теперь щеголял в стеганой куртке, высоких сапогах и кожаных штанах. Как все. Даже нож на пояс повесил. Да и короткий меч у него под седлом имелся.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 Черт, меня точно считают слабым звеном!» Вперед! сухо велел Эрхас, отвлекая от меня внимание Радана. И едва Хасы поперли в гору, направился следом. За ним его люди, потом не обронив ни единого слова Рейзера. Я пожала плечами и вместе с тенями двинулась в хвосте. Часа два мы честно блюли организованный порядок. Глотали поднятую Рейзерами пыль...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 а иногда, если требовалось, и зубами впивался, одолевая многочисленные препятствия со скоростью опытного альпиниста. «Не разделяться!» Сердито рявкнул, завидев нашего крутаса Дагон. Я только хмыкнула и распласталась на конской шее, намертво обхватив ее руками и ногами. Лин тоже помог,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 Нет, повторила я, и хварт послушно отступил. Минут десять нам пришлось ждать, пока все соберутся. И еще с минуту догон ломал нас подозрительным взглядом, попеременно переводя его с медяника на Лина и с Лина на меня. Потом мы с Шерей некоторое время азартно спорили о том, какие слова крутятся у Эрхаса в голове, и что из этого потрясающего многообразия эпитетов вырвется наружу.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 Поразительно быстро задумался, а потом отложил гнев в сторону Дагон. «А что на это скажут сами хасы?» «Спросите у них». «Радан». На Хаса, будто только того и ждал, рядом с нами моментально появился командир Хасов. Вопросительно взглянул на меня, погладил выглянувшего из-за пазухи хорька, с некоторым беспокойством посмотрел на Дагона, потом снова на меня и только тогда спросил. «Что? Как ты относишься к идее пустить вперед нашего юного проводника?» «Плохо». «Что? Это уже обалдела я, но Хас лишь весомо добавил. Впереди могут быть другие твари, скоро вечер, и мы не знаем, сколько их тут еще наползло. Мы не ходили дальше места стоянки, и потерять проводника, даже не начав толком подъем, было бы глупо». Эрхас кивнул.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 Да что же это такое, что творит этот проклятый хас? Как он вообще смеет? Из-за кого меня принимает? За и что? насмешливо подсказал ехидно скалиющий Селин. За молодую и что, которая тут явно не место и которую он, как полагает, надо во что бы то ни стало защищать за человека, который спас ему шкуры, которому он пока не сподобился отдать этот долг.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 Сегодня вечером, и я с ним, наконец, разберусь.